Глава 12. Событие 34. Попытка председателя свести переговоры к заурядной драке встретила серьезные возражения со стороны его высочества. Приключения принца Флоризеля. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем. Песню эту непонятную как-то напел на уроке князь Балаховский. Точнее, даже не всю песню, как его калмыки не просили, а вот только первые строчки. Сейчас Беляш, напевая ее, именно впереди пусть не полка, а переселенческого обоза под красным знаменем и шел. Шел? Вот тут и понятно, почему песня непонятная. Если полк двигался на лошадях, то почему шел, а не ехал? Они сейчас едут, почти семь десятков фургонов, телег, даже карета древняя одна есть. и без малого 50 всадников. Жаль, что не все они уровня, как его, неполный десяток диверсантов. Недавняя стычка с индейцами показала, что наличие винтовки или большого револьвера не делает из тебя опытного воина, который не теряется во время боя, не подставляет голову и прочие ненужные части тела под пули, летящие со стороны засевших в скалах врагов. Двое раненых в результате и один убитый среди ирландцев. Да, потом они перестреляли тех пятерых индейцев, что на них напали. Но убитого ирландца уже не воскресить. На этом Беляш решил не останавливаться. Нужно найти врага и покарать его в его же логове. Сейчас, проехав по следам индейцев, четко обозначенных на сырой земле, вдоль берега реки отряд спешился. Они увидели деревню индейскую и решили сначала разведать, что там происходит. Кто и почему на них напал. Что можно сказать, ничего подобного Беляш еще не видел. В центре поселения стояла круглая башня из плоских камней, без всякой связки, выложенная. Необходимо обладать приличным мастерством, чтобы без извести или хотя бы глины воздвигнуть такое очень и очень немаленькое сооружение. Десятник вот за себя мог сказать, что начни он такое строить. Я, кажется, в результате похороненным под его развалинами. Как позднее выяснилось, племя индейцы, из которого напали на караван, входит в союз племен Наваха. Здание круглое, кстати, называлось Поэблита. Таких башен было всего две в поселении, одно в центре, а второе на возвышенности, на входе в поселение на берегу реки. Остальные жилища выглядели совсем по-другому. Полукруглые небольшие здания, сверху обмазанные глиной или чем-то похожим. Эти жилища назывались Хоган. Река, вдоль которой переселенцы двигались уже больше недели, именовалась Рио-Гранде. Она с гор на севере течет на юг, и скоро им придется с ней расстаться. Им не на север, а на запад надо. В поселение они в десятером с одним мексиканцем, что взяли в проводники, въехали где-то в полдень. Солнце прямо над головой. В поводу задних лошади индейцев с перекинутыми через спину телами напавших. И наведаться в это поселение Беляш решил не за местью. Просто проводник Пуэбло очень удивился этому нападению. Сказал, что народ Наваха – это мирный народ. Он никогда ни на кого не нападает. Занимается земледелием, скот разводит, ткачеством занимается, продает красивые раскрашенные гончарные изделия. А тут что-то непонятное. Нужно сообщить вождям. «Кому нужно?» – удивился Калмык. «Как кому? Вам? Я же правильно понял, что теперь вы будете постоянно проводить поселенцев на запад этой дорогой. Так зачем вам на третье этого пути враги? Народ Наваха входит в союз племен Апачи, и у них тысячи воинов. Апачи вовсе не мирный народ, и лучше с ними дружить, чем воевать. Хорошо, поедем разбираться». Все одно лошадям нужно отдохнуть, да и женщины с детьми помоются. Дальше, как ты говоришь, с рекой нам не по пути. И вот приехали. Сначала люди просто разбежались. Потом от этого круглого каменного здания в центре поселка показалась группа мужчин в штанах и куртках из кожи, а на головах у них было украшение из перьев. Беляш в Англии в библиотеке фотографии индейцев видел, в том числе и с такими головными уборами. Как он понял, вожди с такими ходят. Трое мужчин, довольно пожилых, отделились от группы и стали подходить, огибая калмыков, к лошадям с убитыми индейцами. Осмотрев их и переговорив между собой, вожди, наконец, заметили калмыков. Еще в библиотеке Беляш приметил, что многие индейцы на фотографиях похожи на калмыков – По крайней мере, они точно относятся к азиатам. А многих можно легко отнести к монголоидам. Заговорил с белишом, стоявшим впереди группы, самый старый из троицы вождей. Десятник попытался уловить знакомые слова в чужом языке. Вдруг они действительно выходцы из Монголии, и в языке остались общие слова. Но нет. Или они не с Монголии, или за те 10 тысяч лет, о которых говорил Александр Сергеевич, язык полностью изменился. На помощь пришел мексиканец, где, повторяя по нескольку раз, где, помогая себе с помощью жестов, переводчик что-то выяснил и вернулся к калмыкам. Это не их люди, точнее один их, а остальные нет. Этого изгнали из племени. Он пристрастился к огненной воде и стал бешеным. Убил мальчика, который просто проходил мимо и случайно задел этого бешеного. Вождь слышал, что он примкнул к банде, что грабит переселенцев. Хорошо, что вы их убили. Хуже было бы, если пришли янки с войсками и переселили отсюда индейцев. Вы же не янки. Вождь хочет узнать, из какого вы племени. Пришлось остаться на обед и рассказывать, кто они, откуда и куда идут. И даже про то, что, возможно, их далекие предки пришли из тех земель, откуда два века назад ушли и сами калмыки. В общем, побратались. Купили у новых родственников кукурузной муки, немного кувшинов для воды, раз от реки сворачивают, мисок всяких и даже двух проводников купили, что проводит их на запад до дружественного им народа Юта и передадут тем, чтобы в их землях ничего плохого с переселенцами больше не случилось. Получается, не зря зашли. На будущее договорились, что следующий караван с переселенцами сначала вышли от гонца, А индейцы отправят навстречу новым родичам проводников, чтобы с теми не произошли неприятности наподобие этой.